Часть шестая. Тайны школы Такугава. Глава первая. «Не думал, что ты сегодня придешь», — озадаченно произнес Хидео, помогая мне спрыгнуть с забора. «Мы же договорились», — напомнила я. «Замечательно. Проникаю на территорию соседской школы через заброшенный участок со всяческим хламом». «С той стороны нормальные люди не ходят», — заметил Хидео, отцепляя от меня колючки, приставшие к рукавам. Именно поэтому я оттуда и пришла. Он молча заломил бровь, но ничего не стал говорить. Кстати, попытки потискать меня при снятии с забора не было. То ли не хочет испугать, то ли умеет держать руки при себе. Ну что, готово? Готова. кивнула я и последовала за Хидео. Конечно, это было авантюрой чистой воды. Вероятнее всего стоило затаиться и ничего не предпринимать, пока смотрители уедут. или же потеряют бдительность. Но вот было мерзкое ощущение, что ни первого, ни второго просто не дождаться. Поэтому нужно действовать. Правда, беда, что я иду без четкого плана. Да и откуда бы ему взяться, если первый раз вступаешь по двору школы Токугава под светом звезд и луны? «Это учебный корпус», — сказал Хидео и ткнул в белое здание. «Там жилые. Вон склады. Чуть в сторону оружейная мастерская». «Сад тоже есть, он за учебкой». «Так-так, расположение очень похоже на наше. Собственно, если школы делали по одной схеме, то ничего удивительного». «А храмы?» – тихо спросила я. Хидеу задумался. «Ты хочешь попасть туда сейчас?» «А можно?» – искренне удивилась я. «Если войти в храм, вдруг удастся хоть что-то почувствовать». «Откровения мне точно не будет, но хоть ощутить разлитую в воздухе рёку». «Трёхрукие вряд ли обрадуются гостям», — усмехнулся Хидео. «Но если даме хочется...» «Хочется», — быстро сказала я. «Веди». Хидео улыбнулся, развел руками, а потом сделал знак следовать за ним. «Кажется, ему не понять, чего надо этим женщинам. То меч купи, то среди ночи в храм божества проведи». Выбрал бы себе какую другую девушку и горе бы не знал. Наверное. Я ступала за ним след вслед. след. Снега намило будь здоров. Хочешь или нет, а видно, что кто-то ходил. Вряд ли будут разбираться, кому не спалось. Но лучше быть осторожнее. Мы обошли учебное заведение. По ходу продвижения я старалась запоминать детали, но видимость оставляла желать лучшего. Надо сюда попасть в дневное время». Храм трехрукого внешне был похож на храм в Годзен, изящный, загнутый крыши крышей и аккуратными ступеньками у входа. — Почему-то гаву хранит Трехрукий, — спросила я, когда мы пробирались через сугробы на дорожке, ведущей к храму. — Директор До говорит, что именно он дал свое благословение этому месту, — ответил Хидео. — А Плетунья Годзен? Нам никогда об этом не говорили. Есть богиня, есть школа. Вот и все. А тут, оказывается, еще легенды имеются. Надо будет разобраться. Вероятно. Но сама понимаешь, школы девчонок тут не особо интересуются. Все же мало кто из вас добивается чего-то стоящего. Я еле сдержала смешок. Как так? Считает мужчин выше женщин. Кажется, с этим первый раз сталкиваюсь. В Годзен, как ни странно, таких разговоров нет. Учителя мужчины не кривятся и обучают девочек без лишних вопросов. По книгам и короткому визиту в Нодзу было сложно определить, какое место в обществе Таю занимают женщины, а какое мужчины. Иногда приходили воспоминания из прошлой жизни, и я была уверена, что мужчин тут должны ставить на ступень выше. Но в то же время толковых подтверждений этому не находило. А теперь вот что-то такое появилось. «Но это не мешает вам все же смотреть в сторону девочек», — заметила я. Хидео улыбнулся уголком губ. «Разве в этом есть что-то плохое?» Я пожала плечами. «Спор тут ни к чему. К тому же мне нет никакого дела до размышлений Хидео на эту тему. Куда больше мои мысли занимал храм Трехрукова. Туда, конечно, можно войти, но...» «Есть момент. Я уже разок поболтала с плетуньей на ночной молитве. Результат, так сказать, на лицо. «Пошли обойдем», — предложила я и ненавязчиво потянула Хидео за рукав. У него явно возникли вопросы, на губах появилась самодовольная ухмылка. «Хочешь подарить поцелуй?» «Мечтаю», — буркнула я, обходя храм по окружности. Тишина, пустота, ни единого намека, что тут был всплеск Рёку или что-то подобное. После возвращения из леса я начала чувствовать такие вещи. «Нечетко». но вот было оно похоже на какое-то шипение, подобное змеиному. Тут же тишь да гладь. Я нахмурилась, сунула руки в карманы и ускорила шаг. Хидео мудро помалкивал. Кажется, ему было до ужаса любопытно, чего я хочу добиться. Только результат что-то нулевой. Нельзя идти, куда глаза глядят, и ждать, что боги преподнесут ключик загадке. Тихонько ругнувшись, я остановилась возле задней стены храма. «Отсюда, если перемахнуть забор, можно сразу удрать в лес. Ценная находка. Кто его знает?» Я вздохнула. «Аска, может быть, если ты скажешь, что ищешь, я смогу тебе помочь?» Вкрадчиво произнес Хидео. Я невольно вздрогнула, когда его руки легли на мои плечи. Не смог. Эту сцену я прокрутила в голове, когда уже легла в кровать. Вообще Хидео вел себя как-то странно. И не сказать, что это порыв влюбленного юноши. Вроде бы и пытается показать симпатию. И в то же время есть нечто, что заставляет насторожиться. А еще рядом с ним холодно. Виной тому не зима и не ветер, который налетает внезапно. Бросает в лицо горсть колючих снежинок. Холодно рядом с Хидео. Хотя он вполне живой и теплый. Я перевернулась на бок и уставилась в окно. Что мне не дает покоя? Сон не шел. хотя было уже около двух часов ночи. Все же, пока пробралась в школу Такугава, покружили там, поговорили, вернулась назад. Прошло прилично времени. Мисаки приоткрыла один глаз, услышав, как я пробираюсь к своей кровати. Потом зевнула и вытянулась на спине. Спать ей явно хотелось сильнее, чем спрашивать, как прошла прогулка. Я села на постели, взяла в руки кайкен, немного сжала рукоять, Кобра словно шевельнулась, но страха в груди не появилась. Наоборот, показалось, что так и должно быть. В окно светила полная луна. Настолько ярко, что отбивала всякое желание прикрыть глаза и попытаться уснуть. В голове крутились кусочки головоломки. Алые огни над крыши Токугавы, которые видела только я. Жертвоприношение, Аки, Хидео, Колдун. Я моргнула. Точно, Хидео. То проявляет интерес к моему кумихима, то резко забывает об этом, то несет цветы на свидание, то пытается уколоть разговорами про место женщины. С одной стороны, ничего такого, но этот проклятый холод... Приди, Аки, в себя. Уже было бы понятно, от чего плясать. Он бы рассказал все, что знает. А так, сумми лысого найдешь только. Тьфу! Ахидео. Ощущение, что он сам не помнит, что делает. «Но это не может быть. Парень ведь молодой». Мой взгляд упал на тумбочку, где высилась стопка книг. Сверху лежала «Боги и демоны» эпоха Гэда. Пусть сейчас не рассмотреть название, но я запомнила обтрепанный корешок и смятый нижний угол мягкой обложки. Трехрукие. Ошаршу. Плетунья. Странные боги странного мира, где империя тайо лежит на востоке. Каждый из них непонятен простому смертному и в то же время знаком с Колыбели. Здесь любят и почитают своих богов, обращаются к ним, оставляют в храмах подношения и советуются со жрецами. Трехруки трепетно относятся к клану Юичи. Наверное, именно поэтому на протяжении всей истории, во всяком случае то, что описано в книгах и исторических хрониках, они держатся на плаву. Бывало лучше, бывало хуже, но все же держатся. Юичи молятся не только трехрукому, но это уже другая история. Плетунья благоволит к клану Шенгай. Благоволила. После того, как от клана практически ничего не осталось, сложно сказать, что богиня по-прежнему к нему добра. Мне дали шанс. Шанс вернуть величие Шенгаем. Это я понимала после двух видений. Только вот как этого платить в жизнь, пока не могла даже предположить? О Шаршу, которая никому не проявляет расположение. О нем было подозрительно мало информации, словно попросту не хотели записывать. Или он сам делает так, что не остается никаких данных. Глупость, конечно, что бог следит за людскими записями, но я тут ничему не удивлюсь. Трехруки, плетунья, ушаршу и... Сердце внезапно заколотилось быстрее. Дайско с костылем. Однорогий бог по прозвищу Хромой. Самый странный и непредсказуемый из всей четверки. Он защищал от голода и мора и насылал их собственными же руками. Его звали колдуны и чернокнижники, когда затевали свои грязные дела, и к нему же обращались те, кто просил защиты от злых чар. Действия Дайска с костылем не просчитать. Он отзывался тогда, когда считал нужным. И мог бросить в самый важный момент. Пусть Плетунья и единственная женщина основного пантеона, но даже ее решила, сказала, передумала, блекло на фоне поведения Дайска с костылем. Сохранилась легенда, что несколько веков назад Дайска помогал клану Юичи в войне против клана Дзе-У. Хромой благоволил им, давал силу и уничтожал врагов. Но в разгар самой важной битвы неожиданно лишил своего благословения, и дзе одержали победу. История, конечно, выглядит как сказка. думаю, поступку Бога есть обоснование. Безусловно, с точки зрения своей, мало понятны нам божественной логики, но есть. Когда я в первый раз увидела изображение Дайска с костылем на странице книги, то чуть не свалилась с кровати. Черный силуэт был похож на того, кто появлялся в моем бреду после боя с Цуми. И голос. До сих пор помню это. Маленькая безрассудная кобра. Брр, кем бы он ни был, снова сталкиваться не хочется. Я провела ладонями по лицу. Так, хватит размышлять. Утро вечера? Уже ночи мудренее, поэтому надо поспать. Завтра, к тому же, контрольная у Коджи. Даже не сомневаюсь, что мне припомнят горячую встречу смотрителя. Перед внутренним взором снова появились фигуры Коджи и Эйтара в коридоре. Эти двое явно встречались раньше. И очень, очень не любят друг друга. Чувствовалось, как воздух простреливает невидимыми искрами. Не ошибусь, если посчитаю, что один другому с удовольствием посвернул шею. Прямо дышать было трудно. Настолько пропиталось все вокруг ненавистью. Надо будет по возможности выяснить. А еще нужно отыскать Фенга и устроить взбучку. Моих друзей трогать нельзя. Нельзя и точка. Я откинулась на подушку. Рукоять Кайкена по-прежнему удобно лежала в ладони. С ним мы словно были единым целым. «Я и кобра-шамана и главы клана Шангай». Ранее шамана и главы. Вдруг пришло осознание. А сейчас моя. Аметистовые глаза тускло засияли во тьме, словно подтверждая ход мыслей. «Да, именно так. Я и кобра-шангай».